Таня чувствовала, что ее силы на исходе. Они оказались на свежем воздухе рядом со зданием аэропорта, где их ждало несколько автомобилей. «Прошу», — агент указал на один из них, итальянскую полицейскую машину с зарешетченными окнами. «Куда мы поедем?» — спросила Таня. «Страх», — охватил ее. «Даже не страх, а паника. Нет, это не был фильм». Это не был увлекательный детектив, написанный Юлианом Семеновым. Все происходило на самом деле. Думаю, что в тюрьму. Девочка, ты наделала много шума по всему миру. Уверяю тебя, через час разразится такой скандал, какого не было по крайней мере лет 30, с тех пор, как Розенберги украли для Совета в секрет атомной бомбы. Супруги Розенберги. Таня что-то слышала об этом деле. Единственное, что она четко помнила, так это то, что их казнили на электрическом стуле. Как они могут на самом деле верить, что она причастна к этому делу? Микрочип в расческе. Каким образом он там оказался? Отец никогда бы не пошел на подобное безумие, но ведь отец был в Москве. Кто это сделал? Слишком много вопросов, на которые нет ответов. «Помогите!» — вдруг закричала Таня. «Я не хочу, я ни в чем не виновата». Она закричала, что есть силы. Она привлекла к себе внимание. Какой-то мужчина даже ринулся к ней, намереваясь помочь, но его остановил полицейский. «Не делайте глупостей», — произнес агент ФБР. «Не советую вам продолжать, это не поможет. Садитесь в автомобиль. Или вы хотите, чтобы я применил к вам силу?» Таня безропотно подошла к автомобилю и нырнула в его железное нутро. «Вынужденная мера, но ничего не поделаешь», — вздохнул агент ФБР. Он достал наручники, которые защелкнулись на запястьях Тани. Девушка тяжело вздохнула. «Ничего, отец ее выручит. Они поймут, что она не причастна ко всему произошедшему. Все-таки она гражданка Советского Союза. У нее есть права. Это все очень похоже на провокацию, намеренно подстроенную западными спецслужбами. Им нужен скандал. Они его и делают на пустом месте». «Вы думаете, девчонка в курсе того, что произошло?» спросил ящероподобный мужчина после того, как дверь за Таней захлопнулась. Маргарет Доусон отрицательно покачала головой. «Буду откровенна, вся эта история не нравилась мне с самого начала. Девчонка, и здесь, поверьте моему многолетнему опыту, мало знает или не знает вовсе. Советы никогда бы не рискнули использовать дочку посла, тем более для такой опасной миссии, как транспортировка микрочипа». И тем не менее они использовали, подал голос один из присутствующих. Операция «Рыжая лиса провалилась. Вашингтон настаивает на том, чтобы это дело получило как можно более широкую огласку. «Я понимаю», — сказала Доусон и смяла пустую пачку. «Она курит слишком много, но работа нервная, по-другому нельзя. Девчонка ничего не знает и не сможет вывести нас на тех, кто непосредственным образом причастен к шпионажу. Но почему же?» Заметил ящероподобные, искались в неприятной улыбке. Не далее, как полчаса назад в Неаполе был арестован некий Джузеппе Карлуччи, менеджер одного из отелей. Я более чем уверен, что Джузеппе знает обо всем больше, чем пытался уверить полицию. А в Женеве вышла осечка «Мадам Новака». Русская по происхождению, ужасно богатая особа, которую мы давно подозревали в сотрудничестве с русскими, успела принять яд, который носила с собой. «Кто бы мог подумать, что у старухи вместо сердечных препаратов лежит ампула с цианистым калием? Это вся мелкая рыбешка. Нам нужно знать, кто стоит за всем этим. К примеру, каким образом русским удалось получить фотографии чертежей? Хотя бы эти чертежи и были полной липой». В этом им, скорее всего, помог один из их тайных агентов — И этот агент, я вынужден с прискорбием признать, занимает высокий пост. На базе полковника Укрейли всего пару дней назад была сенатская комиссия. И у меня такое подозрение, что один из этих напыщенных господ помог советам. Не может быть, сказала Маргарет. Сенатор Соединенных Штатов не может быть замешан в скандале подобного рода. Скоро выборы, о чем подумает рядовой избиратель. И какая разница, к какой партии принадлежит предатель. Это смертельный удар по престижу нашей страны. «Его найдут, не беспокойтесь», — заверил ее ящероподобный и на мгновение прикрыл веки. «Это не так сложно, у нас уже есть наметки. Думаю, вы правы. Сенатор не может быть пособником шпионов, поэтому все разрешится тихо, без особой шумихи». Маргарет внутренне содрогнулась. Тим всегда пугал ее, она знала его уже третий десяток лет и никак не могла привыкнуть к тому, что он таким безразличным тоном рассуждает о жизнях людей. Маргарет поняла, о чем он ведет речь. Если в этом шпионском скандале на самом деле замешан сенатор, то изменник просто погибнет в результате несчастного случая на дороге или скоропостижно скончается от сердечного приступа. «Так что делать с Татьяной?» – спросила она. Ее пальцы выбивали нервную дробь по столу. Советы поднимут вселенский хай. Еще бы, мы арестовали дочь их посла и обвинили ее в шпионаже. У нас есть недвусмысленное указание идти до конца. Мы начинаем раскручивать в средствах массовой информации это дело, произнес ящероподобный. Другие внимательно следили за всем, что он говорил. Русским не отвертеться. Весь мир узнает о том, что они намеревались похитить наши секреты и попались в подготовленную ФБР и ЦРУ ловушку». И девчонка, как всегда, станет одной из побочных жертв. Маргарет снова закурила. «Кажется, это уже третья пачка за день. Пора остановиться, это может вызвать рак». «Нет, она не могла». «Ну, что поделаешь, девчонка нам нужна. Без этого что мы предъявим меру? Мертвую старуху, которая, возможно, подчеркиваю, это только наше предположение, работала на русских. Перепуганного итальянца, который заикается от страха при одном упоминании полиции». «Безымянного сенатора, который, опять же, мог сотрудничать с советами, и непонятный микрочип? Нам нужен тот, кто за все ответит, и я считаю, что Татьяна Полесская идеально подходит для этой роли. Маргарет считала себя безжалостной, но по сравнению с Тимом она сущий ангел. Что ж, у каждого своя судьба. Если в Вашингтоне решили, что так должно быть, она не станет возражать». «Хорошо», — произнесла она после короткой паузы, а про себя подумала, «девчонке не повезло, на нее свалят всю вину, а это грозит тюремным сроком, возможно, пожизненным». Резкий телефонный звонок раздался в советском посольстве через два часа. Виктор Викторович выслушал новость, и с каждой секундой его лицо становилось все бледнее. «Что произошло?» «Дорогой!» — встревожилась Алла. «Наконец-то утром девчонка уехала. Как хорошо, что ее тут нет. И вот непонятный звонок с явно страшной новостью. Все в порядке». Полесский, обычно не отличавшийся сильным проявлением эмоций, сдавленно произнес. «Таню арестовали». Считая, что она что-то не расслышала, Алла взмахнула длинными ресницами и пролепетала. «Витя, о чем ты? Она прилетела в Москву?» Вместо ответа Полевский бабахнул кулаком по столу, Алла зажмурила глаза. Она никогда не видела мужа в такой ярости. «Ее арестовали в аэропорту, ты это понимаешь», — сказал он. «Она сейчас в руках американцев, они уже во все взялись за допросы». Алла была сбита с толку. «Конечно, она не любила падчерицу, но при чем тут арест? При чем тут американцы? Что же все-таки произошло?» «Дорогой, тебе надо успокоиться. Это явное недоразумение». Алла подошла к мужу и попыталась положить ему руки на плечи. Виктор Викторович оттолкнул ее и сказал, «Алла, мне предстоит очень серьезный разговор. Прошу тебя, уйди». И он потянулся к телефонной трубке. Алла обиженно засопела, И все снова думают об этой девчонке. Интересно, в чем дело? Что так расстроило Виктора? В коридоре она попыталась задать этот вопрос Игорю. Тот только что узнал. Их операция с треском провалилась. Ладно бы Таню арестовали, однако выяснилось, что американцы давно вели с ними игру и подсунули вместо настоящих чертежей фальшивки. «Значит, столько человек рисковали жизнями зря. Вся агентура в Бертране и Швейцарии засвечена. Пятеро агентов арестованы, один покончил с собой. Рыжая лиса оказалась в капкане». «Алла Сергеевна, вам лучше подняться к себе и никому не мешать», заявил он бесцеремонным тоном. «Вы мешаете нам. Неужели это до сих пор не дошло до вас?» Алла со злостью посмотрела вслед Игорю. «Надо же! А еще пытался быть с ней любезным». Такой же грубиян, как и все. Алла поднялась к себе, напустила в мраморную ванну воды и со стаканом виски улеглась в теплую воду. Татьяна попала в беду. Ну что ж, по делам. Эта мысль согревала Алочку. Вдруг ее как молния поразила. А не скажется ли весь этот скандал на Викторе? Вдруг это повлияет на его карьеру? Она не собирается уезжать из Бертрана. Княжество ей так понравилось». В следующем месяце великий князь снова устраивал прием. На этот раз Аллочка собиралась блистать там. И опять Татьяна. Это просто невозможно. Тем временем Виктор Викторович собрал у себя в кабинете экстренное совещание. Из Москвы поступило категорическое указание все отрицать, ничего не комментировать. «Как я понимаю, моя дочь без своего и моего ведома оказалась втянутой в черт знает какую историю, тихим голосом говорил Полесский». Ее сделали курьером, который должен транспортировать украденные материалы. Я так это не оставлю. Вы понимаете? — Виктор Викторович, советую вам не спешить с выводами, — заметил Игорь. Он в собранной позе сидел перед послом. Ему здорово достанется за то, что операция провалилась. Но что поделать, он в этом не виноват. Виноваты те, кто не понял, что американцы ведут их уже два года». «Щенок, да как ты со мной разговариваешь?» — сорвался Виктор Викторович. «Ты понимаешь, что моя единственная дочь оказалась у этих головорезов? Что теперь делать? Кто ее вытащит из этой передряги?» «Вам не стоит так беспокоиться», — произнес Игорь. «Вашей дочери ничего не грозит. Наша организация о ней позаботится. Виктор Викторович, не забывайте, вы всего лишь посол в княжестве Бертранском, не более того. У вас свои обязанности, у меня свои». Виктор Викторович опустился в кресло. У него прихватило сердце. Он должен что-то предпринять, но не может. Он связан по рукам и ногам. Дверь бесшумно отворилась, и появился один из сотрудников отдела шифровки. Он положил перед Полевским новое сообщение из Москвы. Виктор Викторович пробежал его глазами. Так и есть. Никогда не следует надеяться на чудо. Отпечатки пальцев. Давайте руки. Да не так же, это не больно. Таня послушно протянула ладони, которые обильно смазали черной краской, и приложили затем на плотную бумагу. Она оказалась в тюрьме. Здесь было вовсе не так мрачно, как она себе представляла. Фотографии, анфасы в профиль. Таня заметила быстрые любопытные взгляды, которые на нее бросали служащие тюрьмы. «Похоже, она стала знаменитостью. Вас поместят в отдельную камеру», — сказал агент ФБР. «Есть ли у вас какие-либо пожелания?» «О, да. Как можно скорее оказаться в самолете, который мчится в Москву?» Таня подумала, что давно уже была бы в столице, но все повернулось иначе. Она в итальянской тюрьме. «Я желаю поговорить со своим отцом», — сказала Таня. «Я знаю, что имею на это право». «Окей», — согласился агент. «Вы сможете с ним поговорить. Адвоката, как я понимаю, у вас нет». «Что ж, рад был познакомиться, мисс Полеская. В подобной ситуации такая фраза звучала как издевательство. «Шевелись, дорогуша!» — раздался над ее ухом хриплый голос. Она заметила полную надзирательницу, облаченную в темно-синюю юбку и светлую блузку необъятных размеров. Глаза щелочки-тюремщицы светились равнодушием и презрением. «Таня немного понимала по-итальянски. Вперед!» — сказала надзирательница. Они пошли по коридору, Несмотря на трагизм ситуации, Таня не смогла сдержать удивления. Тюрьма была старая, с потрескавшимися стенами и истертым от сотен тысяч шагов полом. Они прошли несколько поворотов и остановились перед массивной железной дверью. «Вот твоя камера!» Надзирательница открыла дверь. «Проходи и смотри у меня. Я не терплю, если что-то не в порядке». Затем она добавила несколько фраз, которые Таня не поняла, Дверь захлопнулась, за ней с оглушительным треском лязнул замок и засовы. Таня все еще не могла поверить, что она в тюрьме. Присела на деревянный настил, поверх которого лежало одеяло и грязноватое постельное белье. Из скособоченного умывальника насквозь проржавевшего капала вода с мерными промежутками. Тане стало страшно. Она что, проведет здесь ночь?» а если не только эту ночь, если ее признают виновной? Но ведь она ничего не сделала, и почему ей не разрешают переговорить с отцом? Он все-таки не последний человек, посол в Бертране, у него есть знакомые друзья в Москве, которые занимают ответственные посты. Наринулась к двери, которая изнутри была обита войлоком или чем-то подобным, и что есть силы закричала «Откройте, я хочу поговорить по телефону!» Реакции не последовало. Таня ударила по двери, затем еще раз и еще. Наконец она стала бить ногами и руками. Она с самого начала вела себя неверно. Нельзя было выходить из самолета. Почему она поддалась на эту детскую уловку? А вдруг Маргарет или напоминающий спящего варана старик подсунули ей микрочип? Так и есть. Они обвинили ее в преступлении, к которому она не имеет ни малейшего отношения. «Ну, чего тебе?» В глазок на нее уставилась толстуха-надзирательница. «Чего орешь? Я ж тебе сказала, если начнешь буянить, то не получишь обеда». «Мне нужно переговорить с послом», — закричала Таня. Отчаяние закрадывалось в ее сердце. «Она не хочет провести в этой камере остаток жизни. С послом она хочет поговорить, вы только на нее посмотрите!» — надзирательница захлопнула оконце. «Я гражданка Советского Союза. У вас нет никаких прав удерживать меня здесь», — продолжала Таня. «Прошу вас, мне необходимо поговорить с послом. Это очень важно». Надзирательница снова распахнула окошко и прошептала заговорщицки. «А ты что, правда, шпионка?» «Вот это да! Я еще ни разу не видела шпионов. Ты ведь русская, надо же! Я вас очень прошу!» Таня запнулась. «Ее знаний итальянского не хватало, чтобы выразить все, что кипело у нее в душе». Но то ли эмоции были написаны на ее лице, то ли итальянка оказалась сердобольной, но в итоге тюремщица произнесла «Я тебе ничем помочь не могу. Телефон у нас только в кабинете директора тюрьмы. Если хочешь, я могу ему доложить, что ты желаешь с ним переговорить, но учти, это все, что я могу для тебя сделать. И не ори, а то мне за тебя влетит. Мне вообще велели с тобой не разговаривать. Сказали, что ты опасная преступница, а ты скольких человек убила?» Таня в изнеможении опустилась на деревянный настил. Ну что ж, разговор с директором тюрьмы лучше, чем ничего. Во всяком случае, она была уверена, что отец уже пытается ее освободить, и ее сторона ни за что ее не оставит. Она не шпионка, это же очевидно. Тюремщица не обманула. Минут через двадцать, Таня точно не знала, который час, потому что часы, как и другие предметы, у нее отобрали, появился начальник тюрьмы. Импозантный, с седой бородкой и ласковыми манерами он чем-то напоминал добродушного семейного доктора, который всегда готов прийти на помощь. Он был одет в щегольской полосатый костюм, а в галстуке сияла звездочка бриллианта. — Сеньора Полесская, — сказал он по-английски, войдя в камеру, — мне доложили, что вы желаете со мной говорить. Если вы не против, мы побеседуем с вами по-английски. Увы, русским я не владею. Я Батисто Пачелли, директор данного заведения. У вас есть жалобы? Господин Пачелли, я не понимаю, почему мне отказывают в праве поговорить по телефону с советским послом. О, сеньора Полеская не так поняла. Директор развел пухлые бледные ладони. У вас есть Такое право, как и у любого иностранного гражданина, который волю суде показался здесь. Впрочем, ваше желание явно избыточное. Господин советский посол позвонил из Рима и сказал, что вылетает к нам. Он желает лично опекать вас. Таня немного успокоилась. Ее не бросили в беде, ей хотят помочь. Но все же ей так хотелось увидеть отца. Господин Пачели, произнесла она. Могу ли я поговорить со своим отцом? Он посол в Бертране. «О, да, сеньора Полеская. директор погладил бородку, — я помню восторженные заметки газет, которые восхищались вашим успехом на приеме у князя Клода Ноэля. Я знаю, что ваш отец — посол Советского Союза в соседнем крошечном княжестве. К сожалению, я не могу позволить вам переговорить с ним, но обещаю вам, вы можете передать мне все, что считаете нужным, и я лично позвоню господину Полесскому». «Я вам очень признательна», — сказала Таня. «Надо же! Начальник тюрьмы оказался вполне приветливым и милым человеком. Что вы хотите передать вашему отцу?» — спросил сеньор Пачели, и в глазах его загорелись недобрые огоньки. «Прошу вас, Таня, я выполню вашу просьбу». Татьяна поняла, добрый директор тюрьмы хочет выведать у нее шпионские секреты. «Надо же! Полагает, что будь она шпионкой, она стала бы звонить своим боссам, находясь за решеткой». «Я все же полагаю, что у меня есть право сделать один звонок. Я хочу видеть посла как можно быстрее». Господин Пачели ослабился и поправил безупречно сидящий галстук. «Вы можете много чего полагать, сеньора Полесская, но от меня зависит все в тюрьме. Вы должны это усвоить». Галантный сеньор испарился. «Перед ней стоял жестокий и циничный человек». «Я не думаю, что вы задержитесь в моем заведении, и я бы не хотел иметь подобного заключенного. Вы доставляете всем слишком много хлопот. Из-за вас мне пришлось подняться сегодня в три часа ночи. Из-за вас я имел напряженный разговор с министром юстиции и премьер-министром. Американцы насели на меня со всех сторон. Они хотят вашей крови. Запомните это, Татьяна». Затем сеньор Пачели вновь улыбнулся и превратился в любезного старикана. «Если у вас больше нет пожеланий, то я могу удалиться и прошу вас соблюдать принятые в моей... Запомните, в моей тюрьме правила внутреннего распорядка. Мне велели обращаться с вами корректно, что я и делаю». Таня вновь осталась одна. Крошечное оконце около самого потолка выходило в тюремный двор. Таня уселась на деревянный настил... Ей вдруг ужасно захотелось спать. Силы были на исходе. Она в тюрьме. Ее обвиняют непонятно в чем, но ей наплевать. Она проснулась от сильного стука. Около двери стоял поднос с несколькими мисками. По всей видимости, пришло время обеда. Кормили. В тюрьме, вверенной заботам сеньора Почели, не так уж плохо. Таня поела и вновь попыталась заснуть, но на этот раз сон не шел. Она прислушивалась к шорохам за железной дверью. С улицы доносились отдаленные гудки автомобилей, шелест большого города, веселые крики детей. Надо же, жизнь продолжалась. Она остановилась только для нее. Нет, не остановилась. Она не сдастся. Всегда нужно сопротивляться обстоятельствам, какими бы невероятными они ни были. Таня твердо помнила это правило, ведь именно отец учил ее этому. Но почему его нет? Он давно должен быть здесь, вызволить ее. Затрещал замок, дверь открылась. Тюремщица, бросив на Таню суровый взгляд, произнесла, «Прошу вас, господин посол». Вслед за ней в тюремную камеру шагнул невысокий сухопарый мужчина в темно-сером костюме, Олег Степанович Измайлов, хороший знакомый ее отца, посол Советского Союза в Италии. Таня дружила с его дочерью и была когда-то давно, лет в тринадцать, влюблена в его старшего сына, который работал теперь в Канаде. Олег Степанович дождался, пока надзирательница выйдет прочь и сказал «Добрый день, Танюша, как дела?». Услышав его голос, Таня всхлипнула. Ей внезапно стало обидно и больно на душе. «Не плачь, не плачь», — сказал Измайлов. «Все хорошо. Я тебе обещаю, что все будет хорошо». Таня подняла на него заплаканные глаза, — Что-то в его тоне, слишком бодрым и фальшиво уверенным, ей не нравилось. Олег Степанович по-прежнему стоял у двери. «Я потребую, чтобы тебе предоставили другую камеру, причем немедленно». «Олег Степанович», — Таня вжалась в холодную бетонную стену, — «о чем вы говорите? Я хочу знать, когда я смогу покинуть тюрьму, и где мой отец? Он в курсе, вы с ним говорили?» «Конечно же, твой отец в курсе», — сказал Олег Степанович. «Я с ним говорил, Таня. Он скоро будет здесь». Возникла неловкая пауза. Измайлов, переминаясь с ноги на ногу, осматривал тюремную камеру. «Таня, я думаю, тебе нужно знать», — произнес посол. «То, в чем тебя обвиняют, — это очень серьезное преступление». «Я ничего не совершала», — твердо сказала Таня. «Олег Степанович, вы ведь меня знаете, знаете моего отца. Я понятия не имею, о чем идет речь. Американцы заявляют, будто я занималась шпионажем, но это просто смешно». — Конечно, Танюша, конечно. Ты полностью права, — сказал Измайлов. — Поверь, посольство окажет тебе посильную помощь. Мы тебя отсюда вытащим. Это подлая провокация. — Когда, — Олег Степанович спросила Таня. Измайлов отвел глаза. — Очень скоро, поверь мне. Нужно только немного подождать. Эту ночь ты проведешь в тюрьме, а завтра... Я тебе обещаю, что завтра ты снова окажешься на свободе. Самолет доставит тебя в Москву. Ты забудешь об этом происшествии, как о страшном сне». Как же Тане хотелось, чтобы слова Олега Степановича сбылись как можно скорее. Измайлов, произнеся еще несколько утешительных фраз, сказал «Таня, мне пора. Всего хорошего». Покинув тесную тюремную камеру, Измайлов вытер солба пот. Он не любил врать, в особенности, когда приходилось обманывать своих близких, а Таню Полесскую он считал почти дочерью. Но не мог же он сказать девушке, что положение более чем серьезное. Всего несколько часов назад, незадолго до экстренного вылета из Рима в Геную, он имел тяжелый разговор с Москвой. Ему дали понять, что Таня – Полеская жертва, и помочь ей нельзя. Он должен успокоить ее, пообещать, что скоро все закончится, и тем самым бросить на произвол судьбы. Олег Степанович прекрасно знал Виктора Полесского. Тот никогда бы не разрешил использовать дочь для транспортировки похищенных фотоматериалов. Значит, действовали без его ведома. Измайлов мог только посочувствовать Полесскому. Ему и Тане не повезло. На их месте мог оказаться любой. За долгие годы работы на дипломатическом поприще Олег Степанович усвоил одну незыблемую истину. Он обязан подчиняться всем приказам, которые отдает начальство. Скандал, который только начинал раскручиваться, обещал стать оглушительным. Еще бы! Дочь советского посла арестовали в аэропорту, обнаружили в ее багаже микрочип стайно сделанными на американской базе фотографиями, поместили в тюрьму. Хуже всего, что в происшествии замешаны интересы американцев. По собственному опыту Олег Степанович знал, что они никогда не спускают подобные дела на тормозах, а всегда идут до победного конца. Девочке не повезло. Олег Степанович жалел Таню, в то же время радуясь, что беда обошла его стороной. Не повезло и Виктору Полесскому. После всего случившегося ему недолго оставаться послом в Бертране. Виктор рвется в Геную, но ему категорически запретили видеться с дочерью. Всего этого Таня, разумеется, не знала. Оставшись одна, девушка прошлась по камере. Олег Степанович не мог ее обманывать. Отец скоро окажется здесь, а завтра она будет на свободе. Как хорошо, что это дикое происшествие подходит к концу. Она окончательно успокоилась. Прошел час, однако отец не появлялся. Таня знала по собственному опыту, что путь на автомобиле из Бертрана в Геную занимает не более трех часов. Отец наверняка вылетел на самолете. Он уже здесь, и с минуты на минуту окажется у нее в камере.